Середин прошелся по залу, оглядывая неровную шеренгу учеников. Да, пожалуй, только сегодня вы узнаете, зачем в армии учат равнять строй и ходить в ногу. Давайте вспомним забытые команды. Равня Смирно! Теперь все выставили левую ногу вперед, повернулись полубоком, подняли щиты. На левый край щита. опирается на свое плечо, правый, на левый край щита товарища. Получается двойное КВА. Прочная несокрушимая стена, за которой каждому гарантирована полная безопасность при условии синхронности движений. Хорошо, что наша милиция пока не додумалась поинтересоваться тактикой римских легионов. Любую демонстрацию выносили бы как трактором. Теперь о мечах. Иногда так случается, что кто-то на пути оказывается слишком умным, давит чуть сильнее, и ваш товарищ справа получается сдвинутым назад. Запомните, вы единое целое, и это не его беда, это ваша беда. У правого края щита образуется щель, ваш меч тут же скользит по щиту. Олег продемонстрировал. как его деревянный клинок чиркнул по краю окантовки, упал вперед и тут же вернулся. Вы режите противника через получившуюся щель снизу вверх, куда попадете. Запомните раз и навсегда. Меч — это не рубящее оружие, это колюще-режущий инструмент. Увидели, как враг опустил щит? Тут же наносите укол. «Щит задран слишком высоко?» — Режете его снизу. — Запомните, запомните! Опять выступил все тот же неугомонный парень. — Я не понимаю, нахрена нам все это нужно, когда все вокруг стреляют из автоматов и летают на сверхзвуковых истребителях? — Зачем это нужно? — улыбнулся в ответ Олег. — Я был бы в затруднении, задая этот вопрос какой-нибудь солдат, срочник. Или присланный по разнарядке танкист. Ну вот тебе, Ратник, я могу это объяснить, совершенно ясно и понятно. Ну, и зачем? — выпятил грудь и вскинул подбородок парень. А затем, — развел руками Середин, — что ты сам пришел к нам в клуб и заплатил три сотни рублей, чтобы тебя научили драться на мечах? Еще вопросы есть? Парень что-то смущенно промычал и отчаянно зачесал в затылке. «А раз так», — повысил голос Олег, — «то подровняли свои ряды, ратники. Мы начинаем атаку с строем». В кабинет ворона он вернулся только через два часа, уселся в кресло и сразу выложил главный вывод, вынесенный из занятия. «А все-таки, Ратмирович...» — Меч по сравнению с саблей. Полная дрянь. — Хочешь попробовать? — вытянул губы в трубочку старик, склонив голову на бок. — Против тебя? — Середин покачал головой. — Не, Ратмирович, ты со шваброй против танка запросто драться можешь. Это не показатель. — Ладно. Старик открыл холодильник и достал пива. На, охладись. «Заслужил!» «Хорошо!» — обрадовался Олег, сковырнул крышку ключом от квартиры и тут же сделал несколько глубоких глотков. «Знаешь, Ратмирович, я иногда начинаю думать. А все наше колдовство — это действительно реальность? Или мы это для себя просто воображали? Вот смотри, я выиграл в лотерею немного денег». С одной стороны, был заговор на удачу, с другой, я ведь тридцать билетов купил, и у меня и так неплохая вероятность имелась. Или, допустим, пришла ко мне ночью соседка переспать. Опять же, случилось это после приворота на ветер. Но ведь до этого мы с ней недели две сальными взглядами обменивались. Может, сама и пришла?» как только муж в ночную смену-то отправился. — Эдак, — пожал плечами ворон, — бросить да никогда не поздно. Сходи в церковь, покайся, исповедуйся, покрестись, причастись, да и живи, как все. — Как все? — поморщился Олег и прихлебнул пиво. — Как все не хочу. — А почему? — заинтересовался учитель. Коли пальцы, то никакой. Хлопоты одни, расходы. Серебра на кистень полфунта поди спалил. А вот нравится, — упрямо мотнул головой Середин, — есть люди, которые марки собирают. Никчемные такие клочки бумажек, причем порченные, которые на конверта то не наклеить нельзя. Большие деньги за мусор платят, а есть другие. альпинистами называются, эти лазят по никому не нужным скалам без всякого смысла и цели, гробятся, убиваются, а все равно лазят. Так почему я не могу потратить свободное время и личные деньги на изучение колдовских навыков своих предков и их искусство ратного боя? — Хорошо, получается, — с плохо скрываемым ехидством перебил ворон. А то. Не стал зря стесняться, Олег. Есть польза? Нет, это вопрос другой. От гольфа тоже никакой пользы, а тысячи людей занимаются. Лепо, кивнул старик. Тогда поиграем. Сюда сейчас Стас и Костя подойдут. Они молодые группы ведут сегодня. Вот вы втроем и поохотитесь на Василиска. Я пошел. Минуты три у меня еще есть. Ворон обогнул стол, заговорщицки ткнул середину кулаком в грудь и бесшумно выскользнул за дверь. Вот это развлечение обещало стать интересным. Олег взялся за тубус, перекинул перевесть саблей через плечо, сунул кистень за ремень. С вороном в силах и средствах можно не стесняться, его все равно поранить невозможно. Открылась дверь, появились ребята, с которыми он семь лет назад начал ходить в первую группу варягов. Правда, в отличие от Середина, попавшего к старику в шестнадцать, и Стасик, и Константин к тому времени уже успели отслужить срочную, а потому сейчас выглядели вполне солидными мужчинами среднего возраста, и тем забавнее смотрелись они с бердышами и мечами в руках. Точнее, Бердыш дополнял костюм-тройку худощавого черноволосого Кости, а щит и меч пребывали в руках низенького лысого Стаса, одетого в джинсы и свитер. — Хлопцы! — ворон охоту на Василиска объявил. — Шепотом сообщил Олег. — Ква! — Поехали! — с готовностью перекинул Бердыш из руки в руку Костя. Видели бы сейчас своего главбуха тетки из его отдела. Охота против старика имела особую пикантность тем, что мало отличалась от настоящей схватки с нечистью. На Ворона точно так же реагировал крест на руке. Его точно так же можно было рубить без оглядки на условности. Все одно выкрутиться. Они втроем двигались по коридору. держа наготове готове обнаженное оружие. И уже через несколько шагов Середин почувствовал сжение у запястья. Он остановился, отвел левую руку в сторону, потом в другую, приложил палец к губам, кивнул на первый зал, потом рывком распахнул дверь, ворвался внутрь, держа саблю перед собой. Ворон ждал у стены, спокойно сложив руки на груди. На секунду Олег запнулся, чуя в его поведении какой-то подвох, потом шагнул вперед, занося клинок для удара. «Пум-пум!» — постучал ему по плечу Костя. «Убит два раза! Эх ты! А мы собирались Бучу по полной программе устроить!» «Почему?» — удивился Олег точно так же, как давеча удивлялся парень на его тренировке. — Сколько раз тебе говорить, дурья башка? Творон приподнялся на цыпочки и постучал ему кулачком по лбу. — Василиск, это не плоть, это дух. Он взглядом не только убивать, но и подчинять способен. Ты по что спину свою прикрывать поленился? Вот а дружки, что слабее по духу и опыту, тебя сзади и зарезали. — Что-то совсем ты сегодня плох, бродяга, не узнаю. Не иначе порча на тебе. С глаз пропустил. — Нафига все-то действительно надо? — раздраженно накинул саблю в ножны Олег. — В дурью маемся. — Двадцать первый век на дворе. А мы все мечами машем, до да заговоры нашептываем. Бред. Один хороший автоматчик и все наши тренировки псу под хвост. Вместе с оберегами и талисманами. — Эй, бродяга, да ты совсем плох. Ворон взял ученика жилистыми пальцами за подбородок, Повернул к себе лицом, пристально вглядываясь в глаза. — Яду тебе сегодня в сердце капнули, Без злобы, без жестокости. Но попали на старые раны. — Не веришь ты в себя, бродяга, потому и не держишься. Старик отпихнул его от себя, недовольно фыркнул. — Шесть лет тебя знахарству да ведовству учу, а тебе все няньки нужны. А ну, отвечай, кто знания хранит? — Гад ползучий, — буркнул Олег. — Кто знания стережет? — Филин лесной? Так по что, спроситься не можешь. Вот тебе мой сказ, бродяга. Ты знать хочешь, зачем знания и мастерство наши нужны? Так найди этот ответ, и без него ко мне не возвращайся. Ворон передернул плечами и неожиданно стремительно исчез, как это умел делать только он. «Ум на халяву!» — шепнул ему на ухо Стас. и бодренько зашагал к выходу. Костя же просто бросил сочувствующий взгляд, а потом торопливо отвернулся.